Прежде чем покинуть нечестивый город, он должен еще раз, последний раз, воззвать к нему ради своего великого дела. В эти тяжелые годы жизни в Париже он написал книгу «Руссо. Судья Жан-Жака». Диалоги «Руссо. Судья Жан-Жака. Дополнение к исповеди», написанной Руссо в 1775-1776 годах. Мысленно он назвал свое произведение «Диалоги». Он спорил в нем с самим собой, обвиняя себя, оправдывая себя, раскрывая свое сердце. Эта книга не предназначалась для современников. Она должна была воочию показать потомкам, как не понимала и с каким бессмысленным коварством преследовала его современное ему общество. Что проделали с его рукописями при издании их? друзья тайны снимали с них копии, чтобы очернить его, публиковали в искаженном виде. Меняли отдельные фразы, придавая им обратный смысл. Он хотел уберечь свою великую книгу самооправдания от подобной участи. А что если этот человек, этот Джерарден, к которому он направляется, окажется таким же вероломным, тайным врагом? Что, если он только выжидает случаи, чтобы вырвать у него рукопись? Разве не обязан Жан-Жак Руссо перед собой и миром найти для своей книги надежного защитника? Из туманных мыслей последних дней возник план действий. Надо обратиться к провидению, воззвать к нему. Пусть из недр неизвестного пошлет человек, которому он сможет доверить свою рукопись. А если судьба откажет ему в этом... Если он такого человека не найдет, он передаст свою рукопись самому Богу, положит ее на алтарь. Но осуществление этого плана требовало нового, большого, очень тонко написанного творения. Он мог бы вернуться к себе на квартиру, но опасался, что Тереза и ее мать попытаются отговорить его от задуманного, а он изнемок. У него нет сил для новых перепалок. Где найти ему, гонимому со всех сторон, такого друга, который без долгих расспросов приютил и выручил бы его. На ум ему пришел один единственный человек, ненавязчивый, с простым хорошим лицом. Звали его Франсуа Дюсси. Он сочинял трагедии и глубоко сострадал Жан-Жаку в его бедах. Франсуа Дюсси, 1733-1816 годы, писатель, пропагандист Шекспира, Умеренный сторонник революции, к концу жизни приветствовал реставрацию. К нему-то украдкой направился Жан-Жак. Попросил Дюси приютить его у себя на одну-две ночи, никому ничего об этом не говоря. И сам Дюси пусть не тревожит его. Потом сказал, что ему нужны бумага, чернила и перья. Дюси без лишних слов все исполнил. Жан-Жак принялся за работу в пламенных словах взывал он ко всем французам, которые еще почитают право и правду. «Почему меня, одинокого, многострадального человека, вот уже пятнадцать лет унижают, высмеивают, оскорбляют, отказывают в признании, никогда не говоря мне за что? Почему только я один не знаю, за что меня обрекли на эти муки? Французы вас обманывают, и так оно будет, пока я живу». Все, что он писал, шло из глубины честного, отчаявшегося сердца, но снова и снова выражал он свои мысли и чувства в темных, витиеватых словах, и те, кто не знал близко творений, жизни Жанжака, его существа, с трудом могли бы понять его. Он исправлял текст воззвания, сжимал, расширял, потом, придав ему форму прокламации, заготовил много копий. Он писал весь долгий день, писал и при свечах всю ночь напролет, пересчитал количество листков, заготовленных им, Их было 36. Достаточно, вероятно, чтобы умилостивить случай и найти своему великому произведению достойного читателя. Так же тайно, как он появился, он покинул квартиру Дюси. Прокламации он рассовал по карманам из-за обшлага рукавов. Книга его самооправдания, диалоги опять лежала в дорожном мешке. Он направился в Люксембургский сад. В одной из безлюдных аллей выбрал скамью, достал из карманов листки, из саквояжа объемистую, обернутую плотной бумагой рукопись. Так сидел он в тенистом уголке, худой, изможденный старик, со спятым, изрезанным морщинами лицом, бессильно опустив плечи, положив после себя диалоги и воззвания, этот крик мольбы о человеке, который поймет его.